Можно было бродить под звездами и бормотать стихи. Погода позволяла. Свои ли? Чужие? Какая разница? Я точно такая же часть отца, как и эти вирши, рассуждал Марк, шагая по малолюдному проспекту. Значит, мы в равной степени принадлежим друг другу. Когда-то по вечерам этот проспект был залит электрическим светом, и желтые в бордовых ободках фасады домов отражали его, сохраняя краски уснувшего солнца но в последние годы тьма оживилась, и цепочки огней на крышах гасли одна за другой. «Скоро мы будем бродить, как слепцы, на ощупь», сказал Бахтин незадолго до смерти. Задумавшись, Марка не заметил, как свернул с проспекта во двор и вышел на тихую улочку, показавшуюся ему знакомой. Растерянно огляделся, и его пронзило ужасом. Из восстановленной витрины на него глядел ясноглазый манекен, одетый точно так же, как несколько дней назад. Время перетасовало настоящее и прошлое, и тот вечер исчез, будто его и не было. Ничего не произошло, и никто не догадывается, почему какой-то нищий старик умирает в реанимации. Заставив себя оторвать взгляд от сияющих злорадством глаз манекена, Марк пошел прочь, сперва с трудом передвигая ноги, но с каждой секундой ускоряя шаг. Одинокие фонари освещали только крошечные пятачки, не позволяя узнать улицу, по которой он бежал. И лишь выскочив сбоку от серого здания вокзала, Марк остановился. Несколько мгновений он оторопело озирался, не понимая, как оказался тут. Он обитает здесь. Быстро бегая взглядом по лицам людей на площади, думал Марк. Но я же не собирался идти к нему сегодня. Мы договаривались в воскресенье и если я не приду с деньгами, то он сам найдет меня. Он так сказал, и я ему верю. Уж этот-то найдет, но не сейчас, не сейчас, еще рано. Он повернулся, чтобы пойти домой, где можно вновь погрузиться в наркотическое забытье братьев Самойловых, которых теперь слушал, не заботясь о присутствии матери. Но не успел Марк сделать и нескольких шагов, как снова замер, парализованный страхом. Прямо на него, незаметно отделившись от мрачной громады вокзала, шел тот самый охотник на собак и стариков. Заломив мальчишки руки за спину, его вели два ОМОНовца. Все трое глядели на Марка и направлялись к нему. Их разделяло каких-то 10 метров. Девять. Восемь. Нет! Тонко вскрикнул Марк, отступая. Нет! Он бросился бежать, но страх не отставал. «Цепляясь за ноги, насвистывая в уши, смешаешься с быдлом, станешь грязью». Резкая боль в боку заставила его остановиться. Марк глубоко вдохнул и обернулся так резко, что в шее раздался щелчок. Позади никого не было, амоновцы и не думали его преследовать. Уперевшись ладонью под ребра, Марк торопливо вернулся и увидел, как зловещая тройка направляется к районному отделению милиции. «О боже!» Он засмеялся и обессиленно опустился на пыльную решетку ограждения. «Что я за идиот? Теперь домой!» Но ему пришлось задержаться еще раз. Ровное дыхание уснувшего двора прерывалось коротким повизгиванием старых качелей. Марк невольно замедлил шаг и вгляделся во тьму, прореженную слабыми полосами света, падавшего из окон. У него были зоркие глаза, но будь Марк даже близорук, он все равно бы узнал одинокую длинную фигуру. Ему захотелось убежать, но он решил, что уже слишком много бегал сегодня. Пора и остановиться. Он сунул руки в карманы джинсовой куртки и в развалочку направился к Ермолаеву. Качели пронзительно вскрикнули и затихли. «Привет», — небрежно сказал Марк, остановившись в двух шагах. «Что это вы тут делаете?» Ермолаев пристально глядел на него, обдаваясь запахом пива, и молчал. Когда он заговорил, Марк почувствовал невольное облегчение. «Черт бы тебя побрал, Марк!» — с досадой произнес Ермолаев. «Черт бы тебя побрал! С какой стати я должен о тебе думать? Почему ты заставляешь меня испытывать вину? Ведь я точно знаю, что ни в чем не виноват. Кто ты такой? Что ты из себя представляешь?» «Смазливый мальчишка, написавший пару приличных стихов, слушающий дурацкие песенки и не желающий меня знать! Чем ты меня держишь, а? Я ведь тебя даже не знаю, и, главное, знать не хочу!» Он больно схватил Марка за руку и рывком усадил рядом с собой. Их дыхание смешивалось, и мальчику не хватало воздуха. Он захлебывался запахом пива. «Я вас ненавижу!» прошипел Марк, пугаясь нарастающего в нем жара. «Зачем вы явились? Зачем напились? Завтра же конкурс, как же вы будете?» Ермолаев откинулся назад, но не выпустил руки Марка, лишь слегка ослабил пальцы. Некрасивое лицо его было печальным и жалким. «Я пришел сказать тебе, что ты абсолютно прав. Бадлер или Агата? Какая разница? Это всего лишь разные ступени, ведущие нас к ненависти». Мне надо было учиться любви, а я не смог простить ей маленькую глупость, потому что Бодлер кричал во мне. Мы каждый за себя. Нет ничего святого. «Вы говорите о Кате?» — с облегчением спросил Марк. Она так и не рассказала мне. Не рассказала. «Вот и хорошо. Зачем тебе это знать? Мы оба слишком доверились чужим мыслям. Я Бодлеру, она Ролану». А самих себя мы не умели слушать. А теперь уже поздно. Я пришел сказать тебе, чтобы ты постарался жить своими чувствами, а не теми, о которых поют другие. Марк почувствовал себя уязвленным. Выдернув руку, он холодно сказал. У меня своя голова на плечах. И, смею надеяться, неплохая. И я не просил ничьих советов. А вот я бы не отказался от хорошего совета. Сейчас бы не отказался. Слушай, пойдем ко мне, я почитаю тебе стихи, выпьем пиво. Нет, Марк отскочил от поднявшегося Никиты. Ну что ты? Куда ты? Не уходи, Марк, мне нужно с кем-то поговорить. Поговорить, да? Именно со мной? Потому что я похож на нее? Да не кричи ты! Ермолаев схватил его за плечи и встревоженно оглянулся, но двор был пуст. Да что с тобой? Почему ты меня боишься? «Я не боюсь!» Марк вырывался, чувствуя, что сейчас расплачется и еще ниже падет в глазах этого человека, которого хотел только ненавидеть. Ненавидеть! «Марк! Марк! Марк!» Крик настиг его возле самого подъезда. Марк споткнулся, пытаясь сделать рывок, и упал на погнутую кайму крыльца. Поднявшись, он оглянулся и увидел, что Ермолаев по-прежнему стоит возле качелей. Охваченный внезапной жалостью, Марк сделал было шаг назад, потом опомнился и заскочил в подъезд. Ночью ему приснилось, что он пытается вырваться из зеркального лабиринта, мечется, отбивая ладони о холодное стекло, но из каждого зеркала на него глядит Ермолаев.